Часть вторая. Империя наносит ответный удар. Глава первая. Кавказская война России в 1791 году увенчалась успехом, и турки были окончательно выдавлены из региона. Хотя точнее будет сказать, выдавлены последние протурецкие силы в лице некоторых племен, в основном черкесов. С этого момента началась эпоха Великого Переселения. Переселялись теркские казаки-казаки, которым отвели землю на границах с Турцией, переселялись крестьяне с Центральной России массово. Переселялись дружественные России кавказские народы, так чтобы их поселения стояли в перемешку с русскими. Переселялись враждебные рода в Турцию. Недовольных было много, начиная с казаков. Но поскольку в этой ветви истории не было полноценного переселения запорожцев на Кубань, то и численность казачества в данном регионе была невелика. Но разбавление запорожцами и данцами прошло намного проще. Хватило и добровольцев, а вонтуристов у казаков всегда было много. Смысла же держать казаков в центре теперь уже безопасного относительно Кавказа Павел не видел. У лучших границ оберегают. И довольны были кавказцы. Пришлось пожертвовать частью родовых земель в пользу русских. Но недовольство было умеренным. В их пользу, как и в пользу русских, отчуждались земли турецких сторонников, а таковых было немало. В общем, кавказцы-переселенцы были в плюсе. К 1793 году наметилась достаточно странная тенденция огромное количество смешанных семей у русских и кавказцев. Русские стремились породниться потому, что кавказцы знали местные условия, от вывертов погоды и наиболее оптимальных способов земледелия, да обычаи в кровном месте, которые пока что были актуальны. Кавказцы же видели огромную Российскую империю, которая защищала переселенцев, и желали такой же защиты. Но для этого следовало хотя бы частично стать русскими. Породница наиболее простой и понятный в XVIII веке способ. А учитывая, что любые повстанческие и протурецкие отряды моментально вырезались русскими егерями. Примечание: сирийские обрыки на Кавказе в XIX веке существовали ровно до тех пор, пока они не имели возможности оперировать на Турции. Как только турки окончательно ушли с Кавказа, партизанами было покончено в считанные годы. Причем, если те успели причинить вред переселенцам из России, то вырезались особенно жестоко. За Кавказией ситуация была не столь идиллической. В районе Азербайджана многие правители не успели вовремя понять, что век Турецкой империи подошел к концу. Ожесточенное сопротивление местных армий и дружин феодалов было быстро подавлено русскими солдатами, а шедшие во втором эшелоне грузинские и армянские ополченцы Отрагивались за многовековое обобщение уже на гражданских. Примечание. Даже в конце XX века военные столкновения Армении и Азербайджана сопровождались невиданными жестокостями с обеих сторон, и насилие над гражданскими лицами редкостью не было. Для примера этих самых жестокостей, даже во второй половине XIX века считалось нормальным отрубить убитому врагу голову или руку, после чего брать выкуп с родных убитого за возможность похоронить голову вместе с туловищем. И такой вот отморозок считался вполне нормальным человеком. Да и в конце века 20-го, при развале Союза, были случаи сожжения на костре жевых людей из неправильной нации, и не единичные. Я же описываю ему 18-й век, в котором взаимные претензии народов абсолютно свежи. Резня была жесточайшей, а русские войска даже не могли её предотвратить. Они продолжали гнать военных, оставив ополчение далеко в собственном тылу. Потом ужаснулись Участие новоенных было повешено, но дело было сделано, и в Турцию потянули перепуганные беженцы, те, что остались в живых. Сказать, что Павел был в ярости, это очень мягко. Русские императоры имели на провинцию колоссальные планы, ведь регион был крайне специфическим, малярийным, и русские, да и не русские переселенцы здесь просто бы не прижились. Малярия и прочие болезни буквально съедали переселенцев. Примечание: малярия была бичом на Кавказе. Дышиант в основном за Кавказии. Сперва царская, а затем и советская власть сделали очень много для того, чтобы оздоровить регион. Немало интересного произошло и в Венедии. В частности, Святослав провёл ряд сражений с английским флотом и ныне по праву считался лучшим адмиралом Европы. Нет, не всегда и не везде он побеждал. Британский флот был просто-напросто больше и нередко давил массой. Но альбионцы больше не рисковали высаживать десанты и обстреливать города Унии. Сильно выручила Святослава французское пополнение. После начала поисков виноватых во французском флоте, многие офицеры решили не дожидаться карающего меча революции и эмигрировали. Так что в результате флот Галов сильно просел, а флоты Гленедии и России поднялись. У славян хватало боевых офицеров, которые могли грамотно командовать в бою. Здесь ситуация была как бы не лучше, чем некогда в самой Франции. Но не хватало тех Кто может провести корабли через мыс Горн, уверенно доплыть до Южной Америки или сплавать в кругосветку. Но не было такого опыта у славянских флотов, которые изначально были фактически заперты в Балтике. Да что говорить, даже во времена дружбы с Англией русским кораблям было проще пройти куда-то через Чёрное море, через подконтрольный туркам Босфор, чем через дружественную Британию. Понятно, что далеко не все французы выбрали славянские страны. Многие осели в Италии, Голландии, даже в Турции. Последний вариант мало обрадовал славян, но и не напугал. Там сейчас царил такой бардак, что для исправления его нужны были не несколько десятков геуров, а чудо божественного уровня. Венедия сильно выросла в экономическом плане, став этаким локомотивом промышленности как для Унии, так и для Священной Римской империи. Ничего удивительного тут не было. Колоссальные трофеи Рюгина сильно подстегнули экономику. Венедия сильно подстегнула экономику, А ведь помимо золота и серебра, его войска натащили и средств производства. Учитывая, что в ограбленных районах Германии не стало ни средств производства, ни финансов, ни мужчин трудоспособного возраста в достаточных количествах. Ах, да, следует учесть ещё, что Померанский дом контролировал Балтику и саму империю. А это серьёзнейшие ресурсы. В странах унии дела обстояли не настолько гладко, но более-менее благополучно. Во всяком случае, люди не голодали. колоссальное достижение для XVIII века. Да, не всегда еле вкусно, но досата. Нельзя сказать, что Владимир был таким уж идеальным правителем, но заметно выше среднего, хотя бы потому, что знал примерный вектор развития цивилизации и тратил деньги прежде всего на образование всех уровней, производство и безопасность, а не на балы фавориток и прочее излишество. Нужно учесть ещё, что на подконтрольной ему территории прекратились войны, и пограничные конфликты, а расходы на содержание армии сильно упали, за ненадобностью последних. Но право, какой смысл Саксонии тужиться, пытаясь содержать большую армию, если сюзерен в лице императора гарантирует защиту от соседей? Проверено. Был и еще один фактор, способствующий нынешней сытости – отсутствие лишних людей. Несколько десятков лет войн, особенно последние годы, сильно проредили население. И пусть военные не особо воевали с гражданскими, но всякое бывало. Да и нет здесь пока даже понятия о социальной защите, и вдова, если и была способна прокормить себя, то вот детей уже не всегда. Были и эпидемии, было хроническое недоедание из-за постоянно вытаптываемых, сжигаемых, незасаженных полей. Много чего было. И вот теперь отрицательные факторы исчезли. Зато освободились фермы, городские дома, труд рабочих стал оплачиваться заметно щедрее. из-за нехватки последних. Но когда это обыватели дружили с логикой, их выводы были очень просты. С приходом Померанского дома к власти жизнь стала лучше, жить стала веселее. Гриффичи поддерживали эти выводы, тем более, что они и в самом деле много делали для своих подданных. Нехватка людей ощущалась и в других странах. Во Франции из-за разгорающейся гражданской войны и постоянной резни несогласных людей был голод и сопутствующие эпидемии. Впрочем, это не помешало вождям революции попытаться экспортировать эту самую революцию на штыках в Испанию и Италию. Заодно и трофеями разжиться. Как ни странно, но получалось. В Испании сидевшие на троне бурбоны не устраивали многих. В народе, а точнее даже в аристократии, их считали оккупантами, никогда силой навязанными Францией. Так что испанские правительственные войска Воевали против французских революционных, а в Тулу у них орудовали такие же повстанцы. Некоторые провинции просто не подчинялись королевской власти. Примечание. Примерно как в реальной истории. В Италии ситуация была еще веселей. Там начался очередной виток войны всех против всех. Особо кровавой ее нельзя было назвать. В некоторых битвах даже не было погибших. Примечание. Во времена Возрождения и позже войны в Италии были самыми мягкими. Несколько тысяч человек могли сражаться целый день, и убитых порой не было вообще, или их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Звучит странно, понимаю, но ничего не выдумываю. Именно такие вот военно-театрализованные представления были в регионе едва ли не нормой. Позже ситуация перестала быть столь идиллической, но отголоски остались. Нормально воевать итальянцы как будто разучились. Позже, в XIX и XX веке, их били все кому не лень. в ключе иопов. Европу трясло или харадело, началась эпоха революций. Появилась масса философских и этических учений, объявляющих о возможности построения некоего царства небесного, перекраивались государства. Кремещания и снова ничего не выдумываю. Примерно так было и в реальной истории. Количество революций, переворотов, войн за освобождение и за объединение в это время просто не поддаётся нормальному учёту. Воевали все и со всеми. Насчет философских, религиозных и прочих учений тоже правда. В конце XVIII века как будто канализацию прорвало. Настолько много появилось гуру, пророков, всевозможных сект и секточек, оказывающих колоссальное влияние как на простой народ, так и на власть имущих. Весело было и в Англии. Если революционное движение там в общем-то задавили самыми жестокими методами, счет убитых шел на десятки тысяч. Примечание – В описываемый период времени в Англии полным ходом продолжалось так называемое огораживание и промышленная революция. Бунтов как мелких, так и значительных было множество, причём некоторые подавляли с помощью артиллерии. Да и помимо бунтов вешали и расстреливали всех, кто казался маломальски подозрительным. Так что, точнее будет сказать, десятки тысяч убитых в год. Задавили, пусть и не до конца, но на колонии в Северной Америке сил уже не хватило. Солдаты Америки полегли в боях Сунинни. Колонии в Северной Америке объявили о независимости, сумели её отстоять. Но вот дальше, попадание в был в шоке. Официальным языком объявили немецкий. Примечание. Напомню, что и в реальной истории английский выиграл с перевесом в один голос. Здесь же сложилась такая ситуация, что иммигрантов из Германии в штаты приняли значительно больше. Дальше ещё веселей. Некоторые штаты потребовали второй официальный язык, и в большинстве своём им стал французский. В общем, если США и возникнет когда-нибудь в этом мире, то это будет совсем другое государство, напоминающее скорее Швейцарию с её кантонами, разными народами и языками.